Глава 10 Ультрамариновый вампир-перевёртыш. На колени Кольге из воздуха упал взлохмаченный Сёма и со слезами на глазах начал жаловаться. «Оленька, этот злющий дракон не пускает меня поучаствовать в разборке с пиратами!» «Сёмочка, ну куда тебе в разборку с этими плохими разбойниками? Побудь со мной, я просто уверена, что Николас разрешит вопрос миром!» «Вот и он так сказал!» «Всей шерстью отвечаешь за здоровье и сохранность моей любимой Оленьки. Ни в коем случае не вмешивайся в бой. И магической метлой отправил к тебе». Невеста дракона покраснела и, поглаживая по синей шерстке, обняла теплый комок. «Ущипните меня! Это же легендарный ультрамариновый вампир-перевертыш! Но как? Ты и дракон? Этого не может быть! Я только на картинках видела вас!» Тора восхищенно протянула руку. Приятно познакомиться, леди. Почувствовав неподдельное внимание со стороны девушек, фамильяр распушил шорстку и взлетел. Семён, можно просто Сема! Какие вы все красивые, просто взгляд не отвести. Э, -э ты только нас не ешь, улыбаясь, произнесла Элиза. Фу, какой маветон. Я очень благородный и воспитанный ультрамарин и не ем магию молодых прекрасных дам. «Сема, ты питаешься магией живых существ?» Оленька побледнела. «Не пугайся, Оля, он сейчас фамильяр и питается магией только своего хозяина. Ультрамариновый вампир и в тандеме с драконом, фантастика, должно было произойти что-то грандиозно опасное, чтобы дракон сунулся в пустоши». «А он и не был в пустошах, это я сунулся во владения дракона. Долго рассказывать, а если коротко, не по зубам я выбрал жертву. Потрепала меня эта жертва знатно. Да так, что пришлось уносить ноги, надеясь, что артефакт выкинет поближе к лекарям. И выкинул. Лекарь оказался очень вкусным. Семён причмокнул, углубившись в воспоминания. Позволил мне самому вылечиться. И я заключил контракт, что буду фамильяром Николаса, пока того сам хочу. Тем временем ситуация на улице всё накалялась. Что, капитан Бартолом Юбеллар, побаиваешься нас? Как я посмотрю, шавок двухголовых нагнал. а Один на один, без магии, выйдешь против меня. Побеждаешь ты, заплачу за каждого. Побеждаю я, отдаёшь свой корабль мне. Что молчишь? Поджилки затряслись. Только горлом до да количеством брать гораст. Покажи своим матросам силу и власть. Или перевыборов нового капитана, долго ждать не придётся. «Я прав, вольные искатели приключений?» Николас обвёл толпу взглядом и ткнул пальцем в капитана. «Ой, что он делает? Зачем злит пиратов?» Оля прикрыла рот рукой. «В этой ситуации он правильно делает. Один на один, без магии, шансов больше победить головореза, чем стенка на стенку», — пояснил фамильяр. И, словно подтверждая слова Семёна, Капитан с криком, выхватив саблю из-за пояса, кинулся на Николаса. Крики, улюлюканье и ругань посыпались со всех сторон. Пираты рады были заварушки. Клинки скрестились, и начался нешуточный бой. Сабля в руках пирата свистела, рассекая воздух. Но и дракон был не последний боец. Его клинок не уступал в скорости. Силы практически были равны. Дракон на какие-то секунды оказался проворней, и стал теснить Беллара к толпе пиратов. Движения капитана становились замедленнее, и вот первый пропуск, рассечённый рукав Камзола повис на руке. «Спасай судно! Спасай капитана!» — раздался крик из толпы. Видящий глаз резко перевёл свой взгляд на матросов, но девушки не успели заметить, кто закричал, так как начался шум и суматоха. Толпа хлынула вперёд, и теперь дракону пришлось отступать. «Стоять!» – неожиданно раздался рык, какого Ольга не слышала никогда. Стёкла в окнах вагона потрескались, Семён и девушки зажали уши руками. Между толпой и драконом стоял невероятного размера хряк. Мышцы под его розовой кожей не просто бугрились, Ольге казалось, что они накатывают друг на друга, будто там не одна мышца крепится к кости, а целых три складываются и отталкивают друг друга. Зрелище было до дрожи неприятным. Но и взгляд отвести было трудно, так как в голове билась только одна мысль. Но как? Как эти мышцы умещаются на туше Это же попирает все каноны анатомии. «Кто? Я ещё раз спрашиваю, кто выкрикнул, что меня нужно спасать?» Стёкла всё же осыпались. «Найду и повешу на рее. Акулам скормлю». «Это не мы. Мы не кричали. Мы уважаем своего капитана». Толпа стушевалась и тихо отступила. Капитан принял свой обычный облик. «Вы благородно поступили, капитан, не допустив бойни. Тогда я тоже благородно поступлю и не буду пускать в бой своего фамильяра. Сёма!» — позвал Николас пушистый комок к себе. Семён поклонился девушкам и исчез. «Ультрамариновый вампир-перевёртыш! Ультрамарин! Вампир! Откуда? Это же твари с пустошей!» Шёпот прошёлся по рядам пиратов. «Уважая ваш благородный поступок, капитан Бартолом Юбеллар, предлагаю разойтись миром. От вагонного поступило предложение. Он готов внести 150 золотых, чтобы вы не трогали его поезд. Но это не всё. Мы, кто ехал в поезде, посовещались и решили презентовать в вашу сокровищницу 100 золотых сверху. Предложение действует две минуты. Решайтесь, капитан». Беллар грозно посмотрел на команду, повернулся к Николасу и сквозь зубы произнёс: "Я принимаю ваше предложение, господа. Прошу расплатиться, и вы свободны". "Это очень благородно, капитан, но мы подождём, пока ваши не менее благородные люди покинут станцию". Появившийся проводник со слезами на глазах отсчитал 150 золотых и плача удалился в вагон. Плохо скрывая раздражение, Толпа пиратов двинулась по направлению к порту. Несколько минут ожидания растянулись в вечность. Как только скрылся последний пират, мужчины радостно наперебой начали друг друга поздравлять с тактической победой. В воздухе раздался свист, и в грудь Николаса вонзилась стрела. Мужчина медленно посмотрел на стрелу, потом поднял голову в сторону вагона и, неверя, удивленно произнес. Мужские руки подхватили оседающее тело.